Глава 4. Пэдуэй твердо решил заработать себе на жизнь, а до тех пор ни на что не отвлекаться. Для достижения своей цели он не собирался лезть на рожон, например, изобретать порох или пропагандировать среди ни в чем не повинных римлян теорию всемирного тяготения. Однако, известия о военных действиях напомнили ему, что о культуре и политике забывать нельзя. Мартин и прежде не очень интересовался происходящими событиями, а в Древнем Риме, лишенном газеты электрической связи, еще проще было не думать ни о чем, что выходило за рамки повседневной жизни. Надо смириться с фактами. Он стал невольным свидетелем заката классической западной цивилизации. Наступают темные века. Почти на тысячу лет Европу окутает тьма, остановится развитие культуры, науки и техники. Разумеется, люди современникам коих он оказался и представить себе подобного не могут. Переход тьмы – процесс длительный, чтобы заметить его на протяжении жизни одного поколения. Как же быть? Способна ли отдельно взятая личность повлиять на ход истории? Последователь Карл Эйли ответил бы на вопрос утвердительно. Толстовец или марксист сказали бы «нет», среда формирует человека, а не наоборот. Танкреди имел собственную точку зрения, сравнивая историю с тугой сетью, очень прочной на разрыв. Как одиночке приступить к делу? Известно, движущая сила прогресса и изобретения. Но и в 20 веке, когда нет противодействия подозрительной и всемогущей церкви, судьба профессионального изобретателя не из завидных. Да и чего он добьется своими новшествами, даже если ему удастся избежать пагубного влияния стражей благочестия? Миру уже открыты арабские цифры, а также искусство самогоноварения и прокатка металлов. насколько сколько еще предстоит сделать за одну короткую жизнь? Что остается? Коммерция? Знать относится к ней презрительно. Честно говоря, и сам Пэдуэй, хоть и выдерживал конкуренцию древнеримских предпринимателей, в глубине души не чувствовал себя настоящим бизнесменом. Политика? Век торжества острых клинков и вывернутой наизнанку морали. Брр. Как помешать наступлению тьмы? Империя могла бы выставить, будь у нее лучше развита связь. Однако колосс развалился, ему уже нанесен смертельный удар, по крайней мере на востоке. Италия, Галлия и Испания лежат под пятой варварских гарнизонов. Быстрая связь и надежное распространение фактов – вот что может спасти цивилизацию. Даже самый жестокий захватчик не в силах уничтожить слово написанное, Если минимальный тираж книги — хотя бы полторы тысячи экземпляров. Решено. Надо стать издателем. Сеть истории, возможно, прочна, но в конце концов Мартин Пэдуэй к ней еще не подступался. Доброе утро, мой дорогой Мартинус. Расплылся в улыбке банкир. Как идут дела с прокатом меди? Так себе. Местным кузнецам достаточно и медных полосок, а торговцы боятся давать хорошие цены за товар, который пока не находит широкого спроса. Однако перспектива есть. Рад это слышать. Чем же ты намерен заняться? Вот, пришел к тебе за советом. Скажи, кто сейчас издает в Риме книги? Книги, книги. Никто, если не считать писцов, переписывающих для библиотек стрепанные экземпляры. В Авентине есть несколько книжных лавок, но они торгуют исключительно привозным товаром. Нет спроса, ты из стоящих авторов. Последний издатель в Риме разорился много лет назад. Надеюсь, ты не думаешь заняться этим пропащим делом? Именно что думаю. Причем всерьез. Мартинус, не утратил ли ты разум? И не помышляй, крах неизбежен. За меня не беспокойся, но мне нужен начальный капитал. Что? Еще суда? Я же объяснил, на книгах в Риме заработать нельзя, это бесспорный факт. Я и гроша не дам на столь сумасбродную идею. А сколько тебе нужно? Солидов 500 Ой, ой, ты спятил, мой мальчик? Зачем так много? Всего расходов-то купить или нанять песцов? Пэдуэй ухмыльнулся. Вот тут ты ошибаешься. Песцу потребуется не один месяц, чтобы скопировать, например, историю готов Кассиадора в одном экземпляре. немудрено что книга стоит 500 солидов. Я построю машину, которая за несколько недель будет выдавать 500, а то и 1000 экземпляров, и розничная цена снизится до 5 или 10 солидов. Но это огромные деньги, ты слышишь, господи? Пожалуйста, заставь моего заблуждающегося друга прислушаться к голосу разума. Не смей даже говорить со мной об этом, Мартинус. А как устроена твоя машина? Если бы педуи представлял, какие трудности уготованы книгоиздателю в мире, не знающего печатного станка, горячего набора, типографской краски и бумаги, он не был бы настроен так оптимистично. Имели хождение чернила и папирус, однако для его целей они не годились. С печатным станком, казалось бы, самым сложным пунктом перечня получилось как раз легче всего. Вразумев, наконец, чего от него хотят, плотник взялся изготовить чудной агрегат, хотя и терялся в догадках. Как как Пэдуи собирается его использовать? «На пресс не похоже!» — вслух размышлял он. «А, понимаю». Ты новый городской палач, а сие адское устройство — твое орудие. Почему же ты не желаешь признаться хозяин? Я бы гордился таким почетным ремеслом. Кстати, достай мне пропуск в камеру пыток. Хочу убедиться, что машина работает надежно. Станиной служил поставленный на колеса кусок мраморной колонны. Все чувства педуя возмутились против столь прагматичного использования памятника старины, но он утешал себя мыслью, что и первопечатник вынужден идти на жертвы. Опытный резчик подрядился изготовить медные литеры. 10 тысяч штук, ведь о наборной машине не приходилось и мечтать. Сперва Педуэй планировал печатать не только на латыни, но и на греческом и готском языках, однако один лишь латинский шрифт обошелся ему в добрых две сотни солидов. К тому же в первой пробной партии все буквы смотрели в обратную сторону, Пришлось их переплавлять. Полиграфист 20 века назвал бы получившийся шрифт готическим 14-го кегля. Букв такого размера помещалось на листе немного, зато можно было надеяться на разборчивость текста. Изготовлять свою собственную бумагу Пэдуи и не помышлял. а ее производстве он знал только одно – процесс это сложный. Папирус слишком хрупок, да и источники его время чересчур скудны и ненадежны. Оставалась восковка. В малых количествах производимая сыромятней э, за тиберинской части города. Ее вырабатывали из дубленных шкур кос и овец с усердным скоблением, чисткой, мойкой и растягиванием. Цена оказалась в пределах разумного и хозяин сыромятни едва поверил собственным ушам, получив заказ на тысячу листов. Пэдуэй, по счастью, знал, что типографская краска в основе своей состоит из льняного масла и ламповой сажи. Купить мешок льняного семени и прогнать его через ролики для проката меди – дело немудреное. Нетрудно было и зажечь масляную лампу, подвесить над ней сосуд с водой и соскребать с его днища сажу. Краска удалась на славу. Да только вот беда, не желает ложиться. Она, если исходила с литера, то лишь бесформенными кляксами. Вызывало тревогу финансовое положение. Пять сотен солидов быстро таяли. Бэдуэ это казалось насмешкой судьбы. Он так переживал, что работники за его спиной стали судачить. И все же Мартин продолжал упорно экспериментировать и вскоре добился успеха, добавив в краску немного мыла. Как-то в середине февраля из унылого моросящего дождика у дверей восьмерстерской возник невид-то сын Гумунта. Когда Фритарик провел его в комнату, Гот так хлопнул Пэдуэ по плечу, что Мартин отлетел в сторону. «Чертовски рад!» — срвел гость. «Попробовал адского пойла, которым ты торгуешь, и решил взглянуть, как тебе дела!» «Бляш, чужезенца, ты здорово устроился, парень не промах, а? Ха -ха -ха. я тебе все покажу!» — предложил Пэдуэй. «Только одна просьба. Храни пока мои методы в тайне. У вас нет закона, защищающего авторское право, а мне не хотелось бы раскрывать их. Можешь смело на меня положиться, я все равно ни черта не смыслю в разных там устройствах. В мастерской Мивитто был неожиданно заворужен примитивным волочильным станком. «Какая красота!» — воскликнул он, взяв с вертока моток медной проволоки. «Я бы купил жене!» отличных выйдут браслеты и серьги. Пэдуэй не предвидел подобного применения своей продукции, но быстро сориентировался и пообещал через неделю выполнить заказ. «А как это у тебя все приводится в движение?» – поинтересовался Невитто. Мартин вывел гостя в задний двор, где под дождем ходила по кругу впряженная в колесо лошадь. «Больше пользы было бы от двух крепких рабов», — критически сказал Гот, — «если дать им понюхать кнута». «Ну нет», — возразил Пэдуэй, — «эта лошадь любому рабу сто очков вперед даст. Посмотри на ее упряжь». «Упряжь, ничего странного не замечаешь?» «Да, что-то есть». «Хомут, ваши лошади тянут лямку шеи. Ремень сдавливает горло, и бедное животное не может продохнуть». Хомут переносит усилие на плечи. Если тебе надо тащить на веревке груз, ты же не затянешь петлю у себя на шее. Не знаю, с сомнением произнес год. Может, ты прав. Я давно пользуюсь своей упрыжью и не уверен, что хочу ее менять. Пыду и пожал плечами. Дел твое. Если надумаешь, обратись к сидельщику Метелью на Апиевой дороге. Он работает по моим чертежам. У меня других забот хватает. Тут Мартин прислонился к косяку и закрыл глаза. «Тебе нехорошо?» – встревоженно спросил Невитто. «Так голова что-то тяжелая, словно пантеон. Пожалуй, лучше я прилягу». «Конечно. Где этот лентяй? Герман!» Когда Герман появился, Невитто выпалил длинную фразу по-готски, и Пэдуэй уловил имя Лео Веккоса. «Не, не надо врача!» – слабо запротестовал он. «Глупости, мой мальчик, мне это не трудно. Твой совет держать собак на улице спас меня от одышки, я с радостью тебе помогу». Услуг медика шестого века Пэдуик боялся гораздо больше, чем гриппа, но не видел способа вежливо отказаться. Невидтый Фритарик быстро уложили Мартина в постель. «Типичный случай эльфового прострела», — изрек Фритарик. «Чего?» — прокрепил Пэдуик. Тебя прострелили эльфы. Это я точно знаю, вафельки на собственной шкуре испытал. Меня вылечил знахарь из вандалов. Он извлек невидимые стрелы эльфов. Когда они становятся видимыми, это такие маленькие стрелы с кремниевыми наконечниками. Послушайте, если меня оставить в покое, я дней через семь поправлюсь. Оставить в покое? И «Речи быть не может!» — хором вскричали Невитто и Фритарик. Пока они спорили о диагнозе, Герман привел в щуплого чернобородого человечка весьма болезненного вида. Лео Веккас открыл свою сумку. Бэдуи мельком взглянул в нее и содрогнулся. В сумке были несколько книг охапка разнообразных трав и стеклянные баночки с органами, скорее всего, мелких млекопитающих. «Ну, строгоценящий Мартинус!» — начал медик... «Взглянем на твой язык, скажи «А»!» Затем он пощупал лоб Педуэ, простучал его грудь и живот и задал вполне разумные вопросы касательно самочувствия. «Типичный случай зимнего недомогания», назидательно заявил Векас. «Причины его пока не ясны. Кое-кто объясняет немощь избытком крови в голове, вызывающим ту неприятную ломоту, на которую ты жалуешься. Другие видят историки болезни в избытке черной желчи. Лично я придерживаюсь строго научных взглядов. Природные силы печени входят в противоборство с естественными силами нервной системы. Поражение последних, само собой, отражается на дыхательных путях. «У меня самая обычная простуда», — вставил Пэтуи. «Так как именно они контролируют горло и легкие» лучшее средство для обуздания природных сил, пробудить жизненные силы сердца. Векс стал вытаскивать из сумки травы. "О, как же эльфов прострел?" недоуменно спросил Фритарик. "Что?" Фритарик в нескольких фразах обрисовал суть медицинских воззрений своего народа. Векс снисходительно улыбнулся. "Друг мой, не Гален, не Цельс, не Асклепиад, Ни словом не обмолвились об эльфовом простреле. Так что я не могу всерьез. Значит, никудышный ты лекарь, рявкнул Фритарик. Вот как, процедил оскорбленный грек. Кто тут из нас врач? Прекратите ругаться, не то мне станет хуже, взмолился Пэдуи. Что я должен принимать? Завари эти травы и пей по чашке каждые три часа. Превосходная смесь, легкая слабительная для вывода излишка в чёрной желчи будет таковые образуются». где слабительный Векас указал и тонкая рука Пдуи немедленно выхватила растение. Я хотел бы держать его отдельно, если не возражаешь. Векас успокоил больного, велел не вставать с постели и удалился. Невиты и Герман ушли вместе с ним. "Тоже мне врач", урчал Фертарик со Слыхом не слыхивал об эльфовом простреле. «Кликни Джулию», — приказал Пэдуэй. Явилась служанка и с порога запричитала. «О, из милостивый госхозяин! Какая беда стряслась с тобой! Я сейчас же позову отца Нарциссия!» «Не смей!» Мартин оторвал веточку слабительного средства и протянул ее девушке. «Прокипяти хорошенько и дай мне чашечку отвара!» «А этот веник...» Он протянул ей охапку зелени... Когда-нибудь выброси, только чтоб медик не заметил На следующее утро голова почти не болела Но Пэдуи чувствовал себя слабым и разбитым Он спал до 11, пока его не разбудили Джулия И преисполненный достоинства мужчина в мантии Поверх длинной белой тоги с узкими рукавами По танзуре посетителя Пэдуи догадался Перед ним отец Нарцисси Сын мой, начал священник С горечью вижу, что дьявол напустил на тебя своих приспешников. Сия добротительная дева обратилась ко мне за духовной поддержкой. Мартин вовремя вспомнил мудрое правило, избегая неприятностей с церковью, и лишь простонал. — Я не видел тебя в храме ангела Гавриила, — продолжил отец Нарциссии. — Надеюсь, ты один из нас? — Американская паства, — пробормотал Пыдуи. Священник слегка опешил, но виду не подал. «Ведаю, что к тебе приходил Веккас. Воистину, бессильны эти несчастные кровопускатели перед лицом Господу нашего, на коего и следует уповать. Вознесем же молитву». Молитву Пэдуэй выдержал. Затем Джулия внесла в комнату какую-то чашу. «Не тревожься», — молвил священник, — «это средство исцелит от любой болезни». Прах с гробницы святого Нерея, смешанный с водой. Мартин решил, что в предлагаемом составе нет ничего смертельно опасного, и выпил. Едва он сделал последний глоток, как отец нарциссии спросил его, будто бы неизначай. «Ты не испадуешь, сын мой?» В дверь просунул голову Фритарик. «Явился так называемый «врач». «Пусть подождет минутку», — попросил Пэдуи. «Боже, как он устал!» «Премного благодарен, святой отец, рад был нашей встрече». Священник удалился, проронив что-то укоризненное о слепоте тех, кто возлагает надежды на врачевание плоти. В дверях возник Веккас. Его глаза гневно сверкали. «Я не виноват», — заверил Пэдуи. «Это Джулия». Мы медики, всю жизнь проводим в напряженных научных исследов... исследованиях и вынуждены потом тягаться с самозваными чудотворцами. Ну, как сегодня чувствует себя мой пациент? Пока он осматривал Мартина, перешел Томасус Сириец. Нервно расхаживая по комнате, банкир дождался ухода врача и, наконец, сказал «Проведала твоей болезни, вот я тут». Лекарства и молитвы, все это очень хорошо, но нельзя пренебирать ничем Мой коллега, Эбонезер-еврей, знает великолепного мага-целителя И икония из Неаполя Может, слышал о таком? Большинство этих кудесников чистой воды мошенники, я им не верю ни на грош, но икония Не надо, простонал Пыдуй, я быстро поправлюсь, только оставьте меня в покое Я привел его с собой, Мартинус Путь, пожалуйста, благоразумен, он тебе не повредит Нельзя же допустить, чтобы ты умер с такими долгами Хотя это, разумеется, не главное Я лично питаю к тебе самые искренние Все происходящее казалось педую кошмаром Чем больше он протестовал, тем усерднее к нему вели знахари И из Неаполя оказался маленьким толстячком, подвижным и энергичным и походил скорее на расторопного торговца, чем на мудрого мага. Положись на меня, бесподобный Март и Мартинус. Сперва небольшое заклинание для отпугивания слабых духов. Он извлек из недр своей одежды кусок папируса и зачитал фразу на непонятном языке. Ведь не больно, а? Предоставь все старому и иконе, он знает, что делает. Теперь положим под подушку этот амулет, вот так. Ну, разве тебе не лучше уже, а? А теперь посмотрим твой гороскоп. Ты только назови дату и час своего рождения. Черт побери, подумал Пэдуэй. Каким образом разъ... разъяснить этому пригучему шарлатану, что он родится через 1773 года? Его терпение лопнуло. Отбросив последние остатки самообладания, Мартин приподнялся в постели и хрипло закричал. «Дерзкий нечестивец! Ужель ты не знаешь, что перед тобой один из наследных хранителей печати Соломона? Что единым словом я разбросаю твои несчастные планетки по небосводу и небрежным жестом по душу светило, и ты еще заикаешься о моем гороскопе?» Глаза мага полезли на лоб. «Астарот! Балмордук! Сгинь, жалкий червь! Посмей только рот открыть, и я пока поражу тебя самой страшной из проказ!» «Твои глаза загноятся, пальцы отвалятся сустав за суставом!» Но Икония уже выскочил за дверь. Слышно было, как он перепрыгивал через три ступеньки к ряду, затем упал, покатился кубарем по лестнице и вылетел на улицу. педуи усмехнулся и сказал фертарику прибежавшему на шум. «Встань у входа с мечом и говори всем, что века велел никого ко мне не пускать. Никого, слышишь? Даже если явится сам Святой Дух... Чтоб духу его здесь не было. Фритарик поспешно заступил на пост. Через несколько минут он робко заглянул в комнату. «Хозяин, я нашел одного гота, который лечит эльфов прострел. Может, привести. В ответ Пэддуи издал душераздирающий стон и натянул на голову одеяло. Наступил апрель 536 года. В декабре генерал Велизарий покорил Сицилию. Мартин узнал об этом только спустя несколько недель. Все силы и помыслы, посвятив печатному станку, четыре месяца он выходил из дома только по самым важным делам. До сих пор почти никого времени не знал, хотя познакомился с библиотекарем и коллегами Томасуса, Эбонезером Евреем и Варданом Армянином. Когда станок был готов, Пэдуи собрал работников и объявил, «Полагаю, вы понимаете, что сегодня у нас день особенный. фертарик выдаст каждому по маленькой бутылке бренди, уходя заберите домой. И тот, кто первым уронит молоток на медные буквы, будет немедленно уволен. Надеюсь, не уронит никто, потому что вы отлично поработали и я вами горожусь». «Все». «Прекрасно, прекрасно», — произнес Томасус. «Я не на йоту не сомневался, что ты построишь свою машину». «Всегда был уверен в твоем успехе. Что собираешься печатать? Историю готов? Префект будет очень доволен!» э, «Нет, на это уйдут месяцы. Особенно если учесть, что мои люди — новички. Я начну с азбуки!» «Отличная мысль! Однако, Мартинус, прими совет! Положись на помощников, отдохни! У тебя такой вид, словно ты месяц не высыпался!» «Ну, вообще-то так оно и есть!» Но какой отдых? Ведь без меня все остановится. Кроме того, надо обеспечить реализацию, заинтересовать учителей, воспитателей. Все приходится делать самому. И есть еще одна идея. Что? Снова замыслил какую-то дикую... Спокойней, спокойней, Томасус, держи себя в руках. Я хочу печатать еженедельную сводку новостей. Послушай, Мартинус, не зарывайся. На тебя ополчится вся гильдия песцов, и вообще... Рассказал бы о тебе побольше. Рассказал бы ты о себе побольше. Самый загадочный человек в городе, меня все спрашивают. Ну так говори, что ты в жизни не видел никого более занудливого. В Риме оказалось около сотни песцов. Возможную неприязнь с их стороны Пэдуэй нейтрализовал хитрой уловкой Нанял их всех в качестве репортеров, предложив несколько сестерцы за интересную информацию о текущих событиях. Когда пришло время собирать материал для первого номера, Мартин обнаружил, что необходима строжайшая цензура. Например, одна из полученных заметок была такого содержания. Наш бездравственный и развратный городской правитель Гонорий был преследуем в среду утром по широкой дороге юной девой с мясницким тесаком. Так как трусливого негодяя не обременяла даже видимость одежды, он легко оторвался от погони. Это уже четвертый скандал за месяц, вызванный аморальным поведением градоначальника. По слухам, группа разгневанных отцов, чьих дочерей Гонорий обесчестил, взывает к королю Теодахаду с мольбой найти на него управу. Впрочем, надо надеяться, в следующий раз за гнусным распутником будут гнаться с ножом. Гонорию не спастись. «Да, — подумал Пэдуэй, — кому-то наш славный правитель явно не по душе. Но как бы неправдиво были изложены события, в Риме еще не приняли закон о свободе печати, и ничто не защитит издателя от знакомства с городской камерой пыток. Поэтому в первом восьмиполосном выпуске о девах с мясницкими тесаками ничего не говорилось. Там была масса безобидной информации, короткая поэма, творение песца, возомнившего себя вторым овидием и написанная Мартином передовица, в которой он выражал надежду, что римлянам его газета покажется полезной и интересной, и небольшая статья, также написанная Мартином о нравах и повадках слонов. Пэдуэя переполняла чувство гордости, когда он разворачивал шуршащие страницы пробного оттиска, и даже обилие опечаток не оспорил, не испортило ему настроение. На Заметки о горожане спиртельно раненом грабителями на соляной дороге, Заурядное наречие превратилось в непристойное слово. Но при тираже в 250 экземпляров правку не нетрудно внести пером и чернилами. Мартин вдруг задумался о важности собственной роли в этом мире. Ведь это его могли зарезать на соляной дороге. Тогда не было бы ни печатного станка, ни более никаких изобретений, которые еще предстояло сделать. Жди, пока к ним приведет естественный ход неторопливого технического прогресса. Бэдуэй назвал газету «Римское время» и пустил ее в продажу по 10 сестерций. К его удивлению, тираж разошелся мгновенно, а потом еще долго Фритарик отгонял от дверей опоздавших. Каждый день писцы приносили свежую информацию. Пухлый, разовощекий молодой человек вручил Мартину заметку, начинающуюся с крупно выведенного заголовка. Кровь невинной жертвы на руках чудовищного злодея Гонория, нашего городского правителя. Из достоверных источников стало известно, что Аврелий Гальба на прошлой неделе распятый за убийства был мужем женщины, который давно и безуспешно домогался похотливый козел Гонорий. Во время суда над Гальбой многие отмечали шаткость улик. «Эй!» — воскликнул Мартин. «Не ты ли автор другой заметки о Гонории и Деве?» «Я?» Гордо сказал писец «А почему ее не опубликовали?» «Интересно, вышел бы тогда следующий номер моей газеты?» «Оу, признаться я не подумал». «Что ж, учти на будущее. Эту историю тоже нельзя использовать, но ты не огорчайся, она хорошо сделана, хлестка, завлекательно Откуда у тебя информация?» писец улыбнулся. «Переслушиваюсь к тому, что люди говорят. А что не слышу я, слышит моя жена». «Женщины обожают поболтать за игрой в трик-трак!» «Чертовски жаль, что я не смею вести колонку городских слухов», – посетовал Пэдуэй. «У тебя задатки настоящего газетчика. Как твое имя?» «Георгий Минандрус». «Грек». «Мои родители греки, я римлянин». «Хорошо, Джордж. Надолго не пропадай. Когда-нибудь мне понадобится толковый помощник». Badway нанес конфиденциальный визит хозяину сыроварни, сыромятни когда <coughs> когда нужна следующая партия спросил дубильщик через четыре дня о невозможно к этому времени у меня будет только 50 листов причем в пятеро дороже почему воскликнул мартин твой первый заказ практически исчерпал все городские запасы Все что было у меня и что я сумел купить времени осталось шкуру и на 100 листов Да и готовить их долго А если расширить твою мастерскую Можно выйти на 2000 листов в неделю? Дубильщик покачал головой Это что ж, перерезать всех хоз в центральной Италии? Педвей был вынужден признать свое поражение Восковку, по сути, делали из отходов сыромятного производства. Крупный заказ попросту взвинтит цены. Хотя в Древнем Риме наука и экономика была неизвестна, закон спроса и предложения действовал там с такой же неумолимостью. Значит, без бумаги все-таки не обойтись. И второй выпуск газеты сильно задержится. Пэдуэй отправился к валяльщикам. Велел измельчить несколько фунтов белой материи и изготовить самое тонкое полотно, о котором когда-либо слышали. Валяльщик послушно изготовил нечто похожее на исключительно толстую и рыхлую промокашку. Пэдуи терпеливо настоял на более тщательном измельчении, потребовал прокипятить массу перед валянием и прогладить после. Выходя из мастерской, он заметил, как поляльщик многозначительно постучал себя по лбу. Но в результате неоднократных проб и ошибок получилась бумага столь же годная для письма, как туалетная. Настал кульминационный момент. Капля чернил разбежалась по бумаге с резвостью туристов, обнаруживших у костра гадюку. Пэдуэй тяжело вздохнул и попросил валяльщика изготовить еще 10 полотен, добавляя в варево разные широко распространенные вещества. Мыло, оливковое масло. И тут вали валяльщик пригрозил бросить дело. Мартину с трудом удалось его уломать, пообещав существенно повысить расценки. Наконец, к огромному облегчению заказчика и мастера, добавки клея решили проблему. К выходу второго номера газеты «Пэдуэй». Бэдуэй уже не волновался из-за нехватки бумаги. Иная мысль заняла освободившийся был участок мозга, ответственный за беспокойство. Что делать, когда разразится Готская война? В его истории она 20 лет терзала Италию. Каждый маломальский значительный город был по крайней мере единожды осаждён или захвачен. Рим потерял до половины своих жителей в битвах и эпидемиях. Если повезёт выжить... Можно стать свидетелем завоевания Италии лангобардами и полного уничтожения римской цивилизации. Все это чудовищно препятствовало его планам. Несмотря на попытки встряхнуться, Пэдуэм овладела тоска. Возможно, в мрачном настроении виновна была и погода. Два дня подряд лил дождь, и все в доме пропиталось влагой. От сырости помог бы огонь, но на улице было слишком жарко. Мартин предался Хандре и уныло смотрел в окно на печальный пейзаж. Из такого состояния его вывел Фритарик, приведший в комнату коллегу Томасоса Эбенезера-еврея, благодушного, хрупкого на вид старца с длинной белой бородой. Эбенезер отжал бороду, стянул, стянул через голову плащ и спросил. «Куда его, чтобы не накапать драгоценный Мартинус?» «Ах, благодарю. Шел по делу и решил заглянуть, если не возражаешь. Томасус говорил, что у тебя очень интересно». Педуэй был рад возможности отвлечься от мрачных мыслей и с удовольствием показал старику свое хозяйство. Эбенезр задумчиво посмотрел на Мартина из-под б... из густых бровей. «Теперь я верю, что ты из чужого края. Из чужого мира даже. Взять хотя бы твою арифметику». Она изменила всю систему банковского счета. «Что?» «Откуда тебе известно об, об арифметике?» «Как?» — удивился Ибенезер. «Томасус продал секрет мне и Вердану. Разве ты не знаешь?» «Продал?» «Со 150 солидов с каждого, разве...» Пэдвей прорычал страшное латинское ругательство, схватил плащ и шляпу и направился к двери. «Куда же ты, Мартинус?» — встревоженно спросил Эбенезер. «Сперва я скажу этому бандиту все, что о нем думаю», — рявкнул Пэдуэй, а потом уже... «Тамасос обещал тебе не раскрывать секрета? Ха -ха, не могу поверить, что он нарушил». Пэдуэй замер на полушаге. Сириец действительно не давал слова молчать. Просто Мартину казалось, что не в его интересах делиться новыми знаниями. Но если тамасусу потребовались наличные, ничто не запрещало ему продать секреты арифметики, кому вздумается. Взяв себя в руки, педу и признал, что ничего страшного не случилось. Ведь он сам хотел как можно шире распространить арабскую систему счета. В сущности, его задело то, что урвав солидный куш, куш банкир не думал с ним делиться. Как и предупреждал Невитто, Томасос честный человек, но зевать с ним нельзя. Вечером того же дня Пэдуи отправился к сирийцу. Фритарик нес наполненную золотом коробку. «Мартинус!» — вскричал банкир. «Неужели ты хочешь погасить долг, откуда у тебя столько денег?» «Возвращаю все целиком», — ухмыльнулся Пэдуи. «Надоело платить 10%, когда можно обойтись 7,5%». «Что? Где это ты найдешь такой смехотворно малый интерес?» У твоего уважаемого коллеги Эбенезера он сам мне предложил. Ну, ну, не ожидал я от Эбенезера. Это так и правда, что я... Если это так и правда, то и я могу согласиться на такой процент. Придется тебе сделать предложение получше, заработав столько на продаже моей арифметики. Послушай, Мартинус, я поступил вполне законно. Не спорю. «Хорошо, должно быть такова воля Господа нашего. Я предлагаю семь и четыре десятых». Пэдуэй презрительно рассмеялся. «Тогда 7 Но это мое последнее слово». Снова зашел в гости Невитто. «Ну что, поправился, Мартинус? Отлично, я знал, что ты парень крепкий. Не хочешь сходить со мной на бега поставить солид другой, а потом ко мне в поместье на денек?» Я бы с удовольствием, да надо верстать время. Верстать? Переспросил Невитто. Бэдуи объяснил. Ха-ха-ха, я думал, что ты забавляешься с подружкой по имени Темпера. Давай тогда завтра к ужину. Как мне добраться? У тебя есть верховая лошадь? Ладно, пришлю за тобой Германа. Но учти, я не желаю, чтобы он вернулся ко мне на крыльях. Это привлекло бы слишком много внимания, серьезно сказал Пэдуэй. На следующий день Пэдуэй в новеньких византийских башмаках из невыдянулой кожи выседал на кобыле, которую вел Герман. Любое с заботливо ухоженными землями вдоль фламиниевой дороги, Мартин невольно думал, скоро грядут темные века, и вся эта красота превратится в бесплодную пустыню. Как вчерашняя бега, Спросил он, желая отвлечься от тягостных мыслей Герман, казалось едва мог связать по латыни несколько слов О, хозяин был чертовский зол Его послушаешь, прямо настоящий спортсмен Но терпеть не может проигрывать Потерял на лошади пять сестерц Рычал, как... Прям как лев с больным брюхом На пороге дома Пэдуэ встречали неприятная полная женщина Жена Невитты вовсе не говорившее по-латыни, и его старший сын Даголаев, офицер, приехавший к родителям в отпуск. Поданный ужин полностью соответствовал всем слухам о легендарном годском аппетите. После вонючей браги, распространенной в Риме, Пэдуи с удовольствием выпил вполне приличного пива. «У меня есть и вино, если хочешь», — предложил Невитто. «Спасибо. Признаться итальянским вином я сыт по горло». Римляне превозносят его сорта и изысканные ароматы, но мне вся кислятина на один вкус. Согласен. Тогда, может, капельку душистого греческого? Пыду и содрогнулся. Ха, ха и я от того же мнения воскликнул Невитто. Разве настоящий мужчина пьет вино с благоуниями? Держу эту бруду только для Лео Веккоса и других знакомых греков. кстати да рассказать ему о том, как ты вылечил меня от чихания. Лео наверняка придумает какую-нибудь мудреную теорию». «Скажи, Мартинес», — заговорил Даголайф. «Что ты думаешь о предстоящем ходе войны?» Пэдуи пожал плечами. «Я знаю лишь то, что известно всем. У меня нет телефонной связи, то, то есть я хотел сказать, у меня нет связи с небесами». Можно предположить, что к августу Велизарий подойдет к Неаполю. Силами он располагает небольшими, но побить его будет чертовски трудно. «Ха!» – презрительно воскликнул Деголаев. «Побьем, как миленького! Горстка греков – ничто перед единым готским народом!» «Так же рассуждали и вандалы!» – сухо обронил Пэдуи. «Верно!» – согласился Деголаев. «Но мы не совершим ошибок вандалов!» «Не знаю, сын», – мрачно произнес Невитто. «По-моему, мы их уже совершаем. Или другие, еще похлеще. Наш король может только судиться с подданными да кропать стишки на латыни. Лучше бы он был без граммитен, как Теодорих». «Впрочем», – смущенно добавил Невитто, – «я и сам умею читать и писать. Мой отец пришел сюда с Теодорихом из Панонии». И больше всего ли на свете любил разглагольствовать о священном долге готов, защищать римскую цивилизацию от дикарей-франков. Старик готов был в лебешку расшибиться, но дать мне латинское образование. Спору нет, порой оно на пользу. И все же, в ближайшие месяцы, боюсь, нашему королю скорее понадобится умение вести в бой конницу, чем склонять...